Глава 23 Для Анни произошедшее, вероятно, стало ситуацией кризисной, однако Морган едва ли это заметила. Она была слишком занята борьбой с захлестывающим ее желанием высосать порхающую, шипящую и пульсирующую жизнь вокруг себя. Яркие вспышки летающих насекомых, жужжание пчелиного улья предостерегающие крики птиц, разлетающихся на дальние ветки, яркие всполохи скрывателей. Они ослепляли Морган и отчаянно манили своей энергией, которая ей была так необходима. Она закрыла глаза и сконцентрировалась на глубоком размеренном дыхании, пока пустота внутри нее не начала отступать. Воющий водоворот замедлился, а затем остановился. «Я не пуста! Не пуста!» Когда Морган вновь открыла глаза, то почувствовала себя получше, прежней собой, и поняла, что плетется куда-то, отчасти держась за Аннис. Как только она это поняла, Аннис помогла ей выйти из подъемной коморки, и сквозь затянутые туманом мысли Морган осознала, что они теперь на жилом этаже. «Я в порядке!» сказала она Аннис и отстранилась. Пришлось припасть к стене, но с ней все будет в порядке, несмотря ни на что. Аннис, кажется, была рада ее отпустить, потому что сделала три резких шага подальше и стала настороженно наблюдать. «Я не бешеная собака, Аннис, пока нет». «Ты уничтожила жизни», сказала Аннис. «Я никогда в жизни не видела, чтобы скрыватели делали подобное. Мы излучаем жизнь, не уничтожаем ее». «Не здесь», — сказала Морган и заставила себя шагать ровно, лишь слегка придерживаясь пальцами за стену, чтобы не упасть. Как только они вернулись в свои покои, она увидела, что Петра нет». Однако кристаллы на месте жужжат и легонько светятся вдоль прожилок. Аннис по-прежнему сохраняла приличное расстояние между ними. Морган опустила взгляд на свои руки и растопырила пальцы. Черные отметины исчезли. Она почти полностью пришла в себя. «Селенцио! А теперь, — сказала Аннис, — объяснись. Это сложно!» Я использовала слишком много своих сил и слишком быстро, когда была слаба. У меня не было выбора. Я пыталась спасти жизнь, заставляя все расти быстрее. Ее голос дрогнул. Прозвучало, как жалкое оправдание даже для нее самой. Все пошло не так. Растения погибли, животные, все. Мне сказали, что если я отдохну, восстановлюсь, то мне вновь станет лучше однако ничего так и не вернулось в прежнее состояние. Моя связь с силой, она исказилась, пошатнулась, и порой мне требуется...» Она беспомощно махнула рукой наверх. «Вы видели? Тебе требуется что-то убить, чтобы выжить?» спросила Аннис. «Вы поглощаете живое с каждой тарелкой, которую едите». «Это не то же самое!» «То же самое?» сказала Морган. «Но если вам хочется уйти и никогда больше со мной не связываться, я пойму. Только не предавайте меня, пожалуйста». Аннис покачала головой и опустилась на свою кровать, уронив голову на руки. В этот момент она выглядела на свой возраст, на каждый свой год. А потом она стерла слезы с лица и сделала глубокий вдох. Я всегда говорила, что пойду на сделку с христианским дьяволом, лишь бы заполучить свободу для тех, кто желает отсюда вырваться, как Искандер. Полагаю, ты сойдешь на эту роль. Она сглотнула. А ты можешь таким же образом убить Григория, просто вытянуть из него жизнь? Не быстрее, чем он убьет меня. Поэтому я этого и не сделала. Поэтому и... Я не хочу этого делать. Не так. Почему? Это бы все решило? Этот злой вкус на языке. это воющая пустота. Она не могла объяснить, почему, только сказать. Потому что, если я буду убивать таким образом, думаю, это уничтожит все хорошее, что все еще осталось во мне. И вам придется бороться с кем-то похуже Григория. Она подняла глаза и встретила взгляд Аннис. «Вы мне поможете? Проведете меня к воздуховоду?» Прошел долгий момент, а затем Аннис сказала, «Если ты к этому готова...» «Готова! Должна быть готова!»